Глава 1. Уилмар. Учёба в колледже мне нравилась. Я завела много подруг и друзей среди однокурсников. На нашем курсе сложилась дружная компания. Моя соседка по комнате Миранда помогла мне устроиться на работу в ту же забегаловку, где она сама подрабатывала. Денег нам с ней, конечно же, не хватало, но мы справлялись. Офитсант выкрикнул уже пятнадцатый раз. Неприятный тип в куртке футбольной сборной нашего колледжа. Мне кока-колу и чипсов. Я кивнула, дежурная улыбнулась. Достав блокнот, записала заказ на его столик. Как обычно по вечерам народу было много, не отдохнуть. Мешкать было нельзя. Управляющий стоял за спиной, коршуном следя, как мы работали, подняв глаза Я неожиданно для себя увидела на заснеженной улице Мина. Он стоял возле окна кафе и пристально смотрел прямо на меня. На фоне серой улицы и безликой толпы прохожих, кутающихся в шарфы и скрывающих лица под капюшонами, он был броским чёрным пятном, выбивающимся из общей массы. Сердце пропустило удар, а грудь будто жали тисками. Мин улыбался мне так же печально, как тогда у колёс автобуса, словно прощался. Я бросилась на улицу, не слушая громкого крика управляющего и изумлённого возгласа Миранды. Выскочив под снегопад, я замерла возле дверей. Мина нигде не было. Я озиралась по сторонам, звала его, но среди прохожих больше не видела ни родных глаз, ни знакомой макушки. Ти, навернись немедленно, злобно прошептал мистер Энтон, который вышел на крыльцо, прикрывая голову рукой. «Простите, я увидела моего младшего брата». Стала оправдываться я за свой поступок, продолжая глазами искать Мина. «Я должна его найти. Он еще совсем маленький и потеряется в большом городе». «Тина, личными делами будешь заниматься после смены», отчитал меня управляющий таким тоном, что прохожие стали оглядываться, да и с кафе на нас глазели посетители. «Но вы не понимаете...» Обнимая себя за плечи, возразила я... Меня била дрожь от холода. Зима давно вошла в свои права, и о теплых летних деньках оставалось лишь вспоминать. Это ты не понимаешь. Я буду вынужден тебя уволить. У нас грядет сокращение штатов. Ты первая на очереди. И еще больше усугубляешь свое положение. Вернись немедленно. Или можешь больше не приходить. И я колебалась, не зная, как правильно поступить в этой ситуации. Отложить поиски брата. или бросить такую нужную работу, и оглядев в последний раз улицу, вернулась в кафе. Может, мне показалось? Зачем было мне сбегать? Расприехал ко мне. Что случилось? тихо шепнула Миранда. Напарница знала о моём брате и сама иногда с ним разговаривала. Я увидела Мино за окном, так же тихо ответила, отдавая лист заказов бармену. Где? оглянулась подруга. Наверное, показалось. Его не было на улице. Может, я просто соскучилась по нему. Я тоже, щебнула Миранда, и мы разбежались разносить заказы. У Миранды не было ни братьев, ни сестёр, поэтому она мне немного завидовала. Она мечтала, что у неё будет много детей, чтобы и мне было так скучно и одиноко, как ей. Я только улыбалась, понимая, что она даже не представляет, как порой сложно иметь младших родственников, за которых приходится нести ответственность, но была уверена, что на такую аппетитную красотку непременно клюнет хороший парень и исполнит её мечты о большой и шумной семье мысль о брате меня не отпускала до самого конца смены и только когда рабочий день был закончен я смогла наконец взять в руки свой телефон На экране, вместо привычных часов, показывающих девять вечера, было оповещение о пропущенных звонках, и все от мамы. Я всполошилась. Такого никогда раньше не было. Набрала номер и стала ждать, кивая под звук гудков в динамике прощающимся со мной девчонкам. Только Миранда переодевалась рядом, никуда не спешила. Мы с работы привыкли уходить вместе. «Тина!» Вскрикнула мама, отвечая на мой вызов. Мин пропал. Его нигде нет. Ушёл в магазин и не вернулся. Я оббегала улицу, я звонила в полицию, Тина, его нигде нет. Он пропал. Я в ступоре стояла несколько секунд, вспоминая брата за окном кафе, как он мне печально улыбался. Нет, нет. Я не хотела думать о плохом, но и говорить маме, что увидела его здесь, в уилмаре, тоже не стоило. Я приеду, шипнула первое, что пришло на ум. Завтра буду. Миранда, услышав мои слова, настороженно замерла, не смея встревать, но уже переживая за меня. Нет, Тина, вдруг он поехал к тебе? истерично крикнула мама. Да, возможно. Догадка. что мне не показалось, подтвердилось. Если Мин здесь, то почему убежал? Почему не зашёл в кафе? Мам, я подам заявление в полицию, вдруг его кто увидит. Ты не переживай, может он вернётся. Я пыталась её успокоить, а у самой сердце заходилось в груди. Ладони, сжимающие телефон, вспотели от переживания. Он не вернется. Это и так было понятно. Так как он и не уходил никуда. Он не мог сбежать из дома. У него не было повода для этого. Значит, его украли. Три дня я с моими друзьями разыскивала брата в Уилмаре. Мы развешивали плакаты с просьбой в поиске пропавшего ребёнка. Я ежедневно слушала плач мамы, которая звонила мне каждый вечер. Полиция оказывала помощь, с ней беседовал психолог, помогая не падать духом и надеяться на лучшее. Маму не оставляли одну, и соседи поддерживали её. Я хотела приехать, но мама запретила. Она потребовала, чтобы я закончила колледж, потому что это важно для моего будущего. Но через неделю на Рождество я всё-таки вырвалась домой. Мина так и не нашли. Никто не видел его. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что он покинул магазин, а дальше провал. Полиция только бессильно разводила руками. Спайсер. Я наконец стояла у порога родного дома. Наша старая двухэтажка на окраине города нисколько не изменилась за полтора года. Мама всегда любила этот уютный дом из красного кирпича и была рада, что отец сумел купить квартиру на первом этаже с отдельным выходом на улицу. Я открыла дверь и перешагнула родной порог. Ко мне навстречу вышла мама, постаревшая разом на несколько лет. Она осунулась, побледнела, В её голубых глазах поселилась боль и тоска, а в тёмных волосах пробилась седина. Я обняла её, и мы разрыдались. Всю неделю вдали от дома я надеялась, что Мин найдётся, но полиция сказала, что надежды на то, что он ещё жив, нет. Я не верила им, как и мама. Мин жив, мы это чувствовали. Мой первый день дома был самым тяжёлым. Выглядывая на улицу, я видела, как соседи готовились к празднику. На улицах мигали разноцветные гирлянды. Каждый стремился выиграть награду, присуждаемую мэром нашего города за лучшие рождественские декорации. Дети бегали, радостно смеясь, играли в снежки. Санта-Клаус бродили по городу, звоня в колокольчики. Только я, наблюдая за ними из окна, не чувствовала предпраздничного настроения. У нас дома растеклась тоска и уныние. Без мина все стало не так. Громкий крик воронья раздался возле окна. Черные птицы сидели на проводах и росших возле крыльца деревьев. Никогда не замечала их в такой близости от человеческого дома. Обычно в большом городе птиц не видно, а тут сидят на ветвях и так рядом, словно вестники беды мне стало не по себе. Что-то зловещее было в этом. Мин много раз говорил мне про ворон. Он боялся их. Да и меня они откровенно сказать тоже пугали. Я попыталась было сосчитать их, но тут заметила, что и на соседнем доме через дорогу тоже сидят вороны. Сколько же их, шепнула я. Ты о чём? тихо спросила мама, подходя со спины. Я вздрогнула и разлила горячий чай из кружки, которую сжимала в руках. Ой, обшпарилась я немного, затем рассмеялась, глядя на маму, которой я нанесла огуречную маску, чтобы хоть немного привести её в божеский вид. Прости, я тебя напугала. Мама впервые улыбнулась за сегодняшний вечер. Да нет, не сильно и напугала. Смотрю, птиц много стало в городе, раньше такого не было. Птиц Удивилась мама и подошла к окну. "Каких птиц?" "Вот ж, хмм, я секлась, когда указала на дерево возле крыльца и не увидела ни одной вороны. Что за? Не ворожайся", осадила меня мама, когда поняла, что я хотела сказать. "Прости", покаялась я. "Но тут было столько ворон. Мин тоже постоянно твердила о них. А знаешь, ваш отец очень любил птиц. Это у вас, наверное, от него. Я так даже не обращаю на них внимания". Я тоже, пробормотала я, вглядываясь в улицу через окно. Птицы так и не появились. Помыв кружку, пошла ложиться спать. Завтра с утра я хотела самостоятельно заняться поисками брата с небольшим отрядом из друзей Мина. Для начала стоило прочесать дорогу от магазина до дома. Может, полиция что-то упустила? Я решила спать в комнате брата. не сумев уснуть на своей кровати. Здесь царил беспорядок, который присущ любому ребёнку. Полки завалены игрушками, книгами, на стенах плакаты с любимыми героями. Я взяла в руки фоторамку. На снимке мы с братом обнимали маму с двух сторон и целовали её в щёки, а мама смеялась. Я очень любила этот снимок, сделанный перед моим выпускным балом. Как же это давно было, больше года назад. Моя беззаботная жизнь осталась в том времени. Сейчас я загружена своими проблемами взрослой жизни, учёба, работа. Даже на выходные не могу выбраться. Вглянула на себя в зеркало, сравнивая со снимком. Мм, я изменилась. Хотя пижамная туника до сих пор была в самый раз. Грустно вздохнув, забралась под одеяло и выключила ночник. Я обязательно тебя найду, минт. Клянусь. шипнула я в пустоту. Я стояла возле свежей могилы с именем моего брата, кутаясь в чёрное осеннее пальто, не спасающее от холодного декабрьского ветра, который пронизывал меня до самых косточек. На могилах лежал снег, свежий, белый, падающий с неба из густых серых туч, низко проплывавших над самыми верхушками деревьев. Я часто моргала, так как снег опускался на ресницы и мешал смотреть. Черная земля была усыпана белыми лилиями. Снег таял, опускаясь на еще теплую землю. Нет, не может быть, не верила я своим глазам. Мин жив, он не умер. Я не верю, кричала я, бросая вызов самому небу. Неожиданно над головой раздался пронзительный крик. вороны. Она спланировала на соседнюю могилу, уселась на каменный крест. Затем ещё одна примостилась рядом с ней. Я оглянулась. Вокруг меня были вороны. Они сидели на каменных монументах и крестах. Они смотрели на меня. А меня сковывал ужас. "Кыш!" крикнула я на них, давя в себе панику. Это просто птицы, глупые птицы. Но от чего же мне было так страшно? Кыш, повторила и махнула рукой. В ответ птицы закаркали и взлетая набросились на меня. Я прикрыла руками голову, чувствую, как острые когти дёргают меня за волосы, как они готовы разорвать меня в клочья, цепляясь за ткань пальто. Нет! крикнула я в страхе и проснулась, вся в поту. Села на кровати, оглядела комнату брата. Мне впервые приснился кошмар. За окном что-то мелькнуло, но я боялась подойти к нему и выглянуть на улицу. Свет от уличного фонаря слабо светил, и была ещё глубокая ночь. Я укуталась в одеяло с головой, понимая, как чувствовал себя Мин, когда ему снились такие сны. Полежав некоторое время, прислушиваясь к звукам с улицы, не вытяжила и сбежала из комнаты. Сон не шёл, и было одно простое, но проверенное средство горячее молоко. После него я всегда быстро засыпала. Я сидела за столом на кухне с почти пустой кружкой, когда ко мне присоединилась мама. "Не спится?" обеспокоенно спросила она. Я кивнула, не желая признаваться в том, что мне приснилось. Я не хотела верить, что Мин умер. Нет. Я непременно его найду. Раз твой его и Маре его нет, значит, надо искать здесь. Ведь не мог ребёнок испариться, должен же хоть кто-то что-то видеть. Хотя, наверное, я просто мечтала о чуде. Меня тоже мучит бессонница с того момента, как пропал Мин. Всё кажется, что я усну, а он вернётся, будет стучать в дверь, а я не услышу. Можешь смело спать, ответила ей, обнимая за плечи. Я покараулю. Всё равно не могу уснуть. Спасибо, солнышко, щепнула мама, прежде чем поцеловать меня и выйти из кухни. Я же продолжала стоять возле стола, пытаясь не вспоминать свой сон. Взяла пульт и, направив на телевизор, включила. Ночные сеансы старых фильмов помогли расслабиться, а горячий чай с бутербродами утолили внезапно проснувшийся голод. Сеф на диван, я поглядывала на окно. Меня беспокоили птицы. Я никогда не обращала на них внимания и никак не могла вспомнить, так ли их много было раньше. Переборов страх, подошла к окну. На улице занимался рассвет, время кошмаров закончилось. Птиц я тоже не заметила и успокоившись, вернулась в свою спальню. Сон смарил меня практически сразу, и в этот раз мне ничего не снилось. Утром мы с мамой позавтракали, и я отправилась собирать отряд волонтёров. Учёба на факультете журналистики научила меня многим интересным вещам, позволяя найти правильные слова, чтобы убедить других в чём-то. Так, например, я сумела договориться с хозяином местной типографии, чтобы он посильно помог в поисках брата и за символическую цену напечатал листовки, которые уже в обед я раздавала прохожим вместе с друзьями Мина. Брат был очень общительным и приятным парнишкой, ещё и поэтому было несложно уговорить, проникшисься нашей бедой ребят, помочь мне. Зябко грея пальцы, Я шла вдоль по улице, по которой Мин возвращался тем вечером и раздавал листовки. Тёплая зимняя куртка не могла уберечь от холодного ветра, шапка съезжала с ушей, приходилось её поправлять. В этот год зима выдалась очень морозной и малоснежной. Ветер гнал по улице позёмку, оставляя после себя проплешины жухлой травы на газоне. Мальчишки, вызвавшиеся мне помочь, рассказывали, что полиция опросила всех жителей домов на этой улице. Были проверены все камеры видеонаблюдения, но никто ничего так и не нашел. Я объясняла им, что не стоит сдаваться, что взрослые на то и взрослые, что порой не видят того, что заметит ребенок. Приободрив друзей Мина, я с ними продолжила поиски. Несмотря на то, что мы уже замёрзли и многим пора было возвращаться домой, прохожие реагировали на нас по-разному. Иногда не брали листовки, порой останавливались, сочувствуя. Мне было одинаково тяжело принимать как безразличие, так и жалость чужих людей, но больнее всего было от того, что никто так и не оказал посильную помощь, отговариваясь важными делами. Вдруг Я заметила знакомый предмет, неприпорошенный снегом, лежащий как ни странно в небольшой незамёрзшей на морозе лужице. Подбежав к фонарному столбу, возле которого обнаружилась находка, я подняла свой амулет, когда-то подаренный мною Мину. Я не могла ошибиться. Это был тот же самый лунный камень в виде когтя. Но как так получилось, что он находился здесь столько времени, и никто его не заметил, кроме меня? Камень был тёплым, согревал пальцы. Я огляделась в поисках номера дома, возле которого мы остановились. Позвонив в полицию по телефону, который оставили мои маме, я рассказала, что нашла личную вещь брата, объяснив, где, стала ждать приезда офицеров. Друзья Мина гласили возле меня, что узнали о мулет. Мин всем и каждому хвастался подарком сестры, но надежда, согревшая нас, угасла, когда прибыли полицейские и сообщили, что нашли тело моего брата. Мир снова рухнул вокруг меня, а земля ушла из-под ног. Я как на его, оказалось, в ночном кошмаре. Я стояла на пронизывающем меня до самых костей ветру, не чувствуя пальцев от холода и не верила, что он умер. Полицейским не сразу удалось меня успокоить и уговорить поехать с ними на опознание. И только сообщение о том, что мама уже отправилась в морг, заставило меня тронуться с места.